Бреда беспокоится о Ди гораздо больше, чем показывает. Она, конечно, не собиралась обсуждать это с Энни и в самом деле удивилась, когда та заговорила об этом вчера. Но, если честно, ее старшая дочь так изменилась, что Бреда ее почти не узнавала. Руки Ди заметно дрожали, когда она держала чашку кофе, и она все время огрызалась или ехидничала. А еще что тревожнее всего? Ди с каждым днем все меньше интересовалась собственной дочерью. Когда речь заходила о Грейсе, Ди становилась рассеянной и, казалось, была готова с радостью перепоручить заботу о дочери любому, кто согласится. Брэда понимала, что Ди нервничает и сочувствовала ей. Но ребенку нужна мама. Хотя Грейси, по-видимому, с удовольствием проводила время с бабушкой и дедушкой, или сенни. Бреда знала, что глубоко внутри она напугана. На днях Грейси призналась, что дома, в корке, слышала, как отец сказал бабушке у Мелли, своей матери, что Ди, похоже, устала от дочери. Бреда тогда пришла в ужас, а вот сама Грейси говорила совершенно спокойно. Представьте, каково ребенку слышать подобное. Бредди не хотелось думать, что еще девочка могла подслушать. Если бы только не эта афера Джона. Из-за нее все разрушилось. Диу прямо настаивала, что адвокаты Джона обязательно во всем разберутся. Но почему тогда она не вернулась в Корк, чтобы поддерживать мужа? Брэда не понимала, что происходит с дочерью и ее браком, но говорила себе, что со временем все наладится. Так ведь всегда происходит, если сохранять спокойствие и ждать. И это тоже пройдет. Она не могла вспомнить, кто это сказал. Какой-то президент? А может, это было в Библии? Ну, кто бы так не сказал, он знал, о чем говорил. Брэда ехала из сил Релок, где встречалась за кофе с приятелем-художником, и еще не была готова вернуться в отель. Она определенно не была готова выслушивать экспертное мнение Конора обо всем на свете, начиная с того, как она загружает посудомоечную машину и заканчивая тем, как Джон их всех одурачил. Нет, Брэда была не в настроении для этого. Так что она проехала через всю деревню, свернула на дорогу вдоль озера и припарковалась в укромном месте. Потом вышла из машины и пошла вдоль кромки воды к своему любимому месту, где присела на старую деревянную скамью, с видом на озеро. Стоял очередной жаркий летний день, но дул приятный ветерок. И здесь, в тени гигантских деревьев, ветви которых образовывали навес над головой, было прохладнее. Бреда любила эту часть озера. Она всегда приходила сюда погулять, когда хотела посидеть и подумать в тишине. В последнее время ей этого почти не удавалось. Что не собирается делать дальше, Бреда понятия не имела. Но не ее это дело давать советы или выспрашивать. Энни сама разберется. Бредди хотелось, чтобы она встретила хорошего мужчину и создала собственную семью. Все видели, как Энни обожает малышку Грейси. Да и ей ведь уже 36 лет. Время уходит. Быть успешной бизнес-леди — это прекрасно. Брэда настолько же гордилась Энни, насколько беспокоилась за Ди. Но какой смысл в этом успехе, если тебе не с кем его разделить, если рядом нет того, кто всегда будет готов поддержать? Но, возможно, никто не получает все и сразу. Брэда определенно не могла бы сказать, что Конор хоть когда-то был ей настоящей опорой и поддержкой. Но он был рядом. У них было много и хороших, и плохих совместных воспоминаний. И Брэда знала, что в глубине души он любил свою семью. Просто не умел это показывать. Но хватит пока о Бенне. Брэда не ожидала, что брак Ди начнет вот так катастрофически разваливаться. Одному богу известно, что за последние месяцы пришлось увидеть бедняжке Грейси. В семейной жизни достаточно часто случаются трудности. Но если уж враждуют родители, что теперь будет? Что станет с Ди и Грейси? Ди необходимо либо разобраться со своим браком, либо начать новую жизнь вдвоем с дочерью. К сожалению, она, похоже, не в форме и не спешит что-либо делать. Брэда? Она настолько ушла в свои мысли, что не замечала ничего вокруг. Но тут услышала голос, который узнала бы из тысячи. И все замерло. Она оглянулась и увидела идущего к ней Барри Маклафлина. Он нерешительно улыбался и выглядел неуверенно. какое-то мгновение она сидела неподвижно, рассматривая каждую черточку на лице человека, которого любила и потеряла. Но так и не забыла за все эти годы. Затем она, взволнованная как школьница, вскочила на ноги и поспешила взять протянутые руки Барри в свои. Прошло так много времени, Бреда. Улыбка, от которой ее сердце всегда замирало, озарила его лицо. «Рада тебя видеть, Барри!» «Как ты?» «Великолепно. А ты?» «Неплохо. Явная ложь. Бреда чувствовала себя далеко не неплохо. Но говорить правду было нельзя. Как и признаваться, что эта встреча — лучшее, что случилось с ней за последние... сорок лет». Сердце ее заколотилось так сильно, что стало трудно дышать. Нет, сказать правду было бы сумасшествием. Брэда и Барри легко шли в ногу, гуляя вдвоем, как два старых друга, которыми они и были. И даже словом не выдали, как оба боялись этой встречи, как рады, что между ними не возникло ни капли неловкости. Всё оказалось совсем наоборот. Пока они шли знакомой дорогой, как ходили, когда были гораздо моложе и беззаботнее, тяготы Брэда отступили. Она просто наслаждалась каждой секундой рядом с единственным человеком в мире, по которому так скучала, о котором думала каждый день.